и он приехал сердитый в Кагальник и объявил «Поход на Черкасск!». Все шумно одобрили это разумное начало нового похода на Москву. Была большая надежда, что в Черкасске произойдет раскол, и с ним можно будет справиться легко, и закипел Кагальник военными приготовлениями. И вдруг дозорные казаки, возвращаясь сверху, привели с собой в Кагальник какого-то полузамерзшего рыжего жида, Не лазучик ли собачий сын? Но жид показал им свою истерзанную воеводами на дыбе спину, клялся им в своей любви к вольному казачеству, обещал им золотые горы. «А что там дурака валять?» — решил кто-то нетерпеливо. «Идем к атаману, он там разберет». «Ой, боже мой!» — вздернул тот плечик вверху к И станет такой вельможный такой великий пан со всяким порхатым жидом разговаривать. Да я лучше бы сам скорее брошусь в дон, чем осмелюсь беспокоить ясновельможного пана Гетмана. Об нем и казаках идет слава по всему свету, а мы будем отнимать его драгоценное время по пустякам. Нет, вы лучше сперва меня накормите, а потом я вам такое расскажу, что вы Йоселя на руках носить будете. Ну, идем, идем, чего там еще стесняться. И он уверенно повел большую толпу казаков в ближайший кабак. Его накормили, напоили, и он залился таким соловьем, что действительно все уши развесили. И, показывая настоящие деньги с монетного двора, он говорил, «Ну что, плохо сделаны? Ага. Кузню у вас есть? Где кузня? Я вам каждому сейчас по мешку наделаю. Идем все в кузню». Но по городку уже перекликались, как петухи, медные рожки, поход, поход. — Поход? Куда? Под Черкасск? — говорил Йосель. — Вот, я всегда говорил, что с этого и начинать надо. — Идите себе под черкаск, а я тем временем каждому по мешку рублей московских приготовлю, только чтобы все у меня под рукой было. Но в голове у него была только одна думка, как бы ему на тот берег, подальше от ясно-вельможного пана-атамана перебраться, и ходу. Этот чертов Ивашка подвел его невероятно. Как только перебрались они через дон, Ивашка взял его за шиворот и совсем уже бросил было в реку, да баба его вмешалась. — Да что ты да брось! Мало вы и без того кровушки человеческой пролили! Ну, милый! — А ты... — Не знаешь этих дьяволов, — говорил Ивашка, не выпуская воротник Йоселя из своей железной лапы. — Ты у запорожцев спроси, каковы они, меды-то. — Ну и вы тоже хороши, говорить нечего, — говорила Пелагея Миронна. — Плюнь на него и пусть идет, куда хочет. — Ну, для меня, ну, милый. Ивашка повернул Йоселя к себе задом, дал ему коленкой здорового пинка под известное место, и Йосель распластался в холодной грязи. Ивашка ударил по лошадям. «Что — Что? — смеясь, крикнул он Йоселю. — Не говорил я, кто еще кого. И теперь Йосель поторапливал казаков. — Ну что же тут возиться? В поход так в поход. А воротитесь, у меня все уже будет готово. И среди страстных весенних буранов, Крутивших по степи то белыми косматыми метелями, То как плетьми, ссякшими косым дождем, Голота синее, мокрая пошла к черкаску. Изредка налетали со степи табуны Скачущей катун травы, Лошади фыркали и шарахались, А казаки пугливо косились на эти штуки вражьей силы. И подошли к черкаску, Ворота были наглухо заперты. По стенам неподвижные и молча стояли мокрые казаки. Пушки хмуро чернели своими круглыми дулами. И слышно было, как деловито стучали за стеной топоры, то новую церковь на месте сгоревшей плотники рубили. — Эй, вы там! — Какого черта? — крикнул Степан на стены. — Чего заперлись? — Не околевать нам тут, впустите! Молчали казаки на стенах. А то, смотрите, брать будем. «А бери, сынок!» — отвечал со стены Корнила и сурово крикнул. «Пушкари и затинники к наряду, все по местам!» Степан со сдержанным бешенством оглядел свои сильно поредевшие ряды. Невелика была его сила. Люди, синие и рваные, горбились под косым холодным дождем, лошади жмурились,